Глава 32. Джой и Джордж. Февраль. 1983 года. Признался. Даже не верится. Вот так запросто. Хочется встряхнуть гада, но боюсь, тогда он точно умрёт, и немощное тело распадётся на миллионы кусочков сухой кожи до костей. Нет, я не позволю ему умереть так легко. Теперь я знаю правду. «Знаю, что это не только мои подозрения, и принимаю решение, он должен страдать. Я думаю о кукольной голове в сундуке. Начинаю складывать головоломку, медленно, но уверенно. Отец стонет, из горла вырывается очередной хрип. Тру рукой губы. Соображать надо быстрее. Успеть до его смерти повернуть колесики правосудия. Из желтых валившихся глаз отца на сером усохшем курином лице – Выкатывается по слезинке. Он жалок. Куда более жалок, чем я в свое время. Это была случайность. Я закатываю глаза. Случайность? Вроде постоянных порок, которые устраивались нам с Марком. Этот человек ничего не делает случайно. Ради всех святых достаточно посмотреть, как он развешивает одежду. «Я... сожалею», — шепчет отец. «Сожалеешь?» — вскипаю я. Я разозлился. Но меня это не удивляет. Все пошло не так. Он тяжело втягивает воздух. Не успел ничего сообразить. Руки сами уже... Закрывает глаза, вновь делает вдох. Я жду. Лицо у меня каменное, как серая цементная корыта в прачечной. Она упала, и... Отец отворачивается, и я, кажется, слышу... а потом было уже поздно. «Она умерла, верно?» Я выплевываю слова, буквы «Р» звонкие и острые, как колючки на новенькой проволочной изгороди. «Никакая это не случайность, ты убийца! Разве не так?» «Все вышло из-под контроля, Гвен!» Отец проводит двумя костлявыми пальцами по лбу. «Я Джой!» — с отвращением бросаю я. И у тебя опять всё вышло из-под контроля, потому что я заставлю тебя заплатить. — Рут, Рут, — говорит отец, глядя на меня. Однако я сыта по горло его галлюцинациями, сыта враньём, страхом и побоями, в которых жила шестнадцать лет, готова плюнуть в эту сволочь. Он же добавляет самодовольно, как ветеринар, извлёкший из коровы живого телёнка. После её смерти я молил Бога о прощении, и он... Простил. Бог простил меня. Вот она, последняя капля. Он правда верит в то, что Бог простил? За убийство? Я вскакиваю и отхожу от кровати. Нет больше сил видеть гада. Даже если его арестуют, под суд не отдадут. Обеспечат наилучший уход. Какой только можно купить за деньги. И отец угаснет мирно и безболезненно в кондиционированном комфорте. Не так я представляю себе справедливость или месть. Выключаю вентилятор. Рот. пытается крикнуть старик, но голос не слушается. «Послушай меня! Я не... не хотел её убивать!» Со дня моего приезда отец ни разу не назвал меня Джой. Раз уж суд не совершит правосудие, тогда это сделаю я. Возвращаюсь к кровати, вытряхиваю из пузырька несколько таблеток. Очередной долгий трудный вдох. Старику явно больно. Он закашливается, и изо рта вылетает кровавая мокрота, пачкает подбородок и простыни. Хочется оставить всё как есть, пусть весь пропитается этой мерзкой жижей. Но я не животное. А потому вытираю посеревшее лицо губкой, швыряю её на пол на газету, кладу в руку отцу пилюли. «Четыре?» Он округляет глаза. «Да, четыре». Вики сказала увеличить дозу, если приступы сильной боли участятся. Мне надоели стоны, а двойная доза отца вряд ли убьёт. Я просто хочу усыпить его на время и спокойно подумать. Он сует в рот все четыре таблетки разом. Я подношу чашку не ку к его губам наклоняю. Отец ждёт, пока жёлтая газировка наполнит рот, затем глотает. Делает новый хрипящий вдох, в глазах вспыхивает страх. Хорошо. «Дай мне всё!» Голос будто изъеден колючками. «Очень больно. Хочу умереть!» «Рано!» — говорю я, подбираю губку. «Оставь пузырёк!» Я выхожу. Интересно, больно ли умирать? Если, например, умираешь во сне, то больно ли последние две-три секунды? Просто потому, что всё тело останавливается. Надеюсь, Венди, когда умирала, не чувствовала боли. И так, наконец-то, я услышала желанное признание. Жаль, мне не хватило смелости бросить отцу эти обвинения в лицо много лет назад. Стоит показать полицейским кукольную голову в сундуке, и они сразу сообразят — отец убил Венди. Однако из детективных сериалов, скрашивавших мои одинокие вечера, я усвоила, что решающим доводом служат отпечатки пальцев. Сохранились ли на кукле отпечатки — Не представляю, сколько они держатся. Возвращаюсь в сарай и откидываю крышку сундука. Голова куклы по-прежнему пристально смотрит на меня, и это, мягко говоря, нервирует. Тем не менее, я должна довести дело до конца. Вынимаю голову, держу её в ладони, будто череп Йорика. Вдруг вспохватываюсь, вот недотёпа. Сначала придётся стереть свои собственные отпечатки. Оглядываюсь и вижу у стены топор и пластиковый футляр из-под него. Достаю оттуда чистящую жидкость, щедро поливаю кукольную голову и яростно тру её мягкой синей тряпкой. Волосы спутываются, но это не имеет значения. Затем, чтобы уж наверняка повторяю процесс, тщательно поливая и оттирая каждый миллиметр фарфора. Отношу завёрнутую в тряпку голову в дом и говорю о своём плане Рут. так кивает и говорит «И справедливость, и месть». Отец спит. Руки, куриные лапки лежат на простыне, где ещё недавно была кровавая мокрота. Таблетки сработали. «Папа», — громко зову я, — он не шевелится. Я вновь зову громче, но отец лежит неподвижно. Бережно вкладываю в его правую руку кукольную голову, сама касаюсь её только тряпкой. Смыкаю на голове отцовские пальцы, поворачиваю её так и сяк, прижимаю пальцы в разных местах. Отпечатков должно быть много, и располагаться им следует неаккуратно. Переворачиваю голову, повторяю весь процесс, делаю то же самое левой рукой. Отец даже не стонет. Обматываю тряпкой свой мизинец, вставляю его в дырку на кукольной голове и возвращаюсь в сарай. Кладу её назад в сундук, пачкаю грязью со дна, Надеваю на кукольную голову ситцевый мешочек, потом передумываю и чуть стягиваю его. Теперь голова торчит наружу, а мешочек морщится в районе шеи. С громким лязгом захлопываю крышку, словно я только что совершила это ужасное открытие, и оставляю сундук незапертым. Аккуратно сворачиваю тряпку, так всегда делал отец, прячу ее и чистящую жидкость назад в футляр, ставлю его на место. Сердце ухает вниз. Тут ведь повсюду мои отпечатки. На сундуке, на замке, впрочем, не страшно. Папа говорил, что в сундуке лежат ценные инструменты, детектив. Вот я и подумала их продать. Сняла ситцевый мешочек и... До сих пор не верится. Как думаете, на кукле сохранились отпечатки? Колёсики правосудия наконец завертелись.